Прежде чем описать тебе мое бегство из шпандау, которое, по правде говоря, представляется мне почти пустяком по сравнению с тем, что занимает меня теперь, надо тебе сказать, что я... Что у меня... Не знаю, быть может, мне приснилось все это. Но я чувствую, что голова моя горит, сердце трепещет, словно хочет выпрыгнуть из моей груди и переселиться в другую душу. Скажу тебе просто... Ведь все это можно выразить одним словом. «Мой милый друг, мой верный товарищ, я люблю, люблю незнакомца, человека, лица которого не видела, голоса которого не слышала. Ты скажешь, что я безумна и будешь прав, ведь любовь это и есть безумие. Выслушай меня, Иосиф». Не сомневайся в моем счастье, оно превосходит все мечты моей первой любви в Венеции. Это счастье столь упоительно, что даже мешает мне ощущать стыд, когда я думаю, что приняла его так быстро, так бездумно. Мешает ощущать страх, когда я думаю, что могла ошибиться в своем выборе, больше того, что, быть может, моя любовь безответна. Но нет, я любимая, я чувствую это. Уверяю тебя, тут нет ошибки, на этот раз я люблю по-настоящему. Посмею ли сказать «люблю» страстно? А почему бы и нет? Любовь приходит к нам от Бога. Не в нашей власти зажечь ее в своей груди, как зажигают светильник на алтаре. Все мои старания полюбить Альберта — рука моя дрожит, когда я пишу это имя — не помогли мне раздуть в душе священный и жгучий пламень. Потеряв его, я полюбила память о нем больше, чем любила его самого живого. Как знать... Быть может, я смогла бы полюбить его совсем по-иному, если бы он был возвращен мне. Едва успев написать последнюю фразу, Консуэла поспешно зачеркнула ее, пожалуй, не такой уж жирной чертой, чтобы совсем нельзя было ее разобрать, но все же зачеркнула, и это немного облегчило ее душу. Она была сильно взволнована, и лихорадкой любви невольно поднималась одна из ее существа самые сокровенные мысли тщетно пыталась она продолжать письмо стремясь лучше уяснить себе самой тайну собственного сердца желая выразить тончайшие оттенки своих чувств она нашла только эти страшные слова как знать быть может я смогла бы полюбить альберта совсем по иному если бы он был возвращен мне консуэла не умела лгать прежде ей казалось что чувство которое она питала к памяти умершего было любовью Но теперь живая жизнь переполнила ее грудь, и страсть истинная затмила воображаемую. Чтобы прояснить свои блуждающие мысли, она попыталась перечитать написанное, но, читая письмо, она запуталась еще больше и, убедившись, что не в состоянии отчетливо выразить их, скомкала листок и бросила на стол, собираясь потом сжечь его. Вся дрожа, словно совершив что-то греховное, с пылающим лицом, она в волнении ходила по комнате, ничего не понимая, или понимая лишь одно, что она любит и уже не может сомневаться в этом. В эту минуту кто-то постучался в дверь спальни. Она пошла открывать. Вошел Карл. Увидев его разгоряченное лицо, мутный взгляд... Услышав несвязную речь, она решила, что от усталости он заболел, но по его ответам быстро поняла, что утром его угостили, и он выпил лишнего, вина или пива. Это был единственный недостаток бедного Карла. Небольшая доза алкоголя делала его чересчур доверчивым, доза побольше могла сделать опасным. К счастью, на сей раз он ограничился такой порцией, которая сделала его болтливым и добродушным, И кое-что от этих качеств еще осталось, хотя он и проспал после этого целый день. Он был без ума от господина рыцаря и не мог говорить ни о чем другом. Господин рыцарь так добр, так отзывчив, так приветлив с простым людом. Он не позволил Карлу прислуживать за столом, а усадил его напротив себя, заставил поужинать вместе с ним, подливая ему лучшего вина, чокался с ним каждым стаканом, пил с ним наравне, как настоящий славянин, — Какая жалость, что он всего лишь итальянец, — говорил Карл. — Он вполне заслуживает быть чехом, вино он пьет ничуть не хуже меня. — Но это еще небольшая заслуга, — возразила Консуэла, не испытывая особого восторга при мысли о том, что рыцарь...